Глава восьмая. Подземный ход вывел лунатиков в лес. Муромец, погасив фонарик, вышел наружу первым, проверил окрестности. «Чисто!» Очутившись под звездным небом, Соня стремительно огляделась. Дверь тайного ухода была покрыта мхом и замаскирована под холм, а вокруг раскинулся густой и темный лес. «Я такое только в кино видела!» — восторженно заявила Глафира. В лунном сне она нисколько не испугалась, когда в дом нагрянули люди Шахова и воспринимала все как захватывающее приключение. И, кажется, совсем не чувствовала неудобств, оказавшись посреди ночного леса в банном халате и тапочках. Когда все лунатики переобувались в прихожей, блогерше даже не пришло в голову сменить тапочки на кеды. Пока Соня разглядывала нелепый наряд глафиры, совершенно неподходящий для лесной прогулки, лис изучал замаскированный ход. «Прямо шпионские игры!» Он повернулся к Марку, вышедшему наружу последним. «Это с кем же встречается твоя мать?» Марк молча прикрыл дверь, и она стала совершенно незаметной и слилась с природой. «Если не знать, что отсюда начинается подземный ход, ни за что не догадаешься». Марк ничего не ответил Лису и повернулся к Глафире, белый халат которой маячил в темноте. «Обуйся, чучело!» Он швырнул к ногам блогер шикеды которые она забыла в прихожей. Соня удивил этот заботливый жест со стороны Марка. Ведь никому из них даже в голову не пришло захватить обувь Глафиры. В спешке было не до этого. А Марк отвернулся от Глафиры к Соне и быстро спросил. «Вы одного размера. У тебя есть во что ее переодеть?» Соня скинула к ногам рюкзак и достала первую попавшуюся — футболку, спортивные штаны для тренировок. «Что это за обноски?» — Глафира скривила нос. «Я это не надену!» «Наденешь, как миленькая!» — процедил Марк и сунул ей вещи в руки. А затем, схватив ее за плечо, оттащил к кустам. «Переодевайся!» Пока Глафира, обиженно пыхтя, вылезала в Сонины вещи, лунатики огляделись в темноте. В стороне шумела дорога. Как и говорила мать Марка, до трассы было недалеко. «Штаны мне короткие!» капризно заявила Глафира, выныривая из-за кустов с халатом в руках. «И майка мала!» Она выпитила туго обтянутую белым трикотажем грудь. форма у нее были пышнее, чем у Сони, и на миг все парни невольно уставились на нее. «Тебе идет!» — бросил Марк. «Правда?» — расцвела Глафира и подалась к нему. Марк потянул у нее из рук халат. «Брось это!» «Халатик не отдам!» Глафира клещом вцепилась в вещь, и с неожиданной для хрупкой девушки силой рванула на себя. Все так и ахнули, когда Марк отлетел на несколько метров, ломая кусты. Больше всех ошалила сама Глафира, выронила халат на землю и кинулась вытаскивать Марка. «Ты как, солнце?» «Солнце!» — фыркнул лис. Марк вылез из кустов злой, как черт. Глафира оттолкнул, когда она хотела его отряхнуть, на лиса чуть не бросился с кулаками. «Как она это сделала?» Потрясенно спросила Лера, глазея на Глафиру, причитавшую вокруг Марка. «В лунном сне ее села выросло», — объяснила Соня. А Марк не ожидал отпора. «Значит, я тоже так могу?» — загорелась Лера. «Наверное». Соня пожала плечами. Она еще не видела сестру в лунном сне и не знала, на что то способна. Полузов посчитал Леру слабым лунатиком и проводил на ней опыты во сне. Но Лера была всегда более активной и спортивной, чем сестра. И если ее потренирует Лис или Мурмец, она может быстро нагнать Соню. Марк закончил отряхиваться, Глафира подобрала свой халат, с которым ни за что не хотела расставаться, и Лис поторопил остальных. «Идем!» — он махнул выключенным фонариком в сторону трассы. «Пешком?» — замешкалась Глафира. «А как же машина?» «Москвич Федор остался припаркованным неподалеку от дома в лесу». «Забудь», — с досадой сказал лис, поправляя за спиной рюкзак. «Возвращаться за ней опасно. И все мы все равно не поместились бы», — добавила Вика, устремляясь вслед за лисом. «И куда мы теперь?» — тихо спросила Лера у Сони. «Подальше отсюда». Соня потянула сестру за руку и ускорила шаг. Люди Шахова могут узнать про тайный ход и отправиться в погоню. А потом...» Соня промолчала, этого она не знала сама. Она устала сзади день и хотела спать, но надо было снова бежать, чтобы выжить. Дойдя до дороги, лунатики остановились у кромки леса. «Нас слишком много». Лис обвел их озабоченным взглядом. «В каком смысле?» – напряглась Вика. «Мы не влезаем ни в одну машину и такой толпой привлекаем внимание. И с нами нет Яра, а его гипноз нас здорово выручал». Баблосы действуют не хуже гипноза», — задетым видом заметил Марк, которому не достался до отца, и вытащил пачку денег, которые успел прихватить с собой. «Поймаем две тачки, какие проблемы?» «А это не опасно?» — замялась Соня. «Нас могут узнать. У меня на минуточку полмиллиона подписчиков». — хвастливо возвестила Глафира. Все на миг удивленно уставились на нее, затем Марк фыркнул. — Ты бы, звезда моя, помолчала? — Как скажешь, солнце! — нежно пропела Глафира, не оставшись в долгу. Марк в бешенстве отвернулся от нее и обратился к остальным. — В розыск нас не объявляли. А Шахов невездесуще предпочитает действовать тихо. Главный вопрос в том, где нам затихариться. — Я тут подумал? — предложил Лис. — Не ли нам Федора? — Хорошая идея! — Соня с радостью кивнула. Прошло уже пять дней, как они уехали из деревни накануне кровавого полнолуния, и Соня переживала за гостеприимного хозяина, приютившего их. Ведь он остался один, без связи и почти без запасов еды. — Я за! — поддержал Муромец. — Серьезно? — поморщился Марк. «Вы собираетесь ехать к этому калеке?» «Я сейчас из тебя калеку сделаю», — с угрозой пообещал мурмец. «Это ж черти куда ехать!» — проворчал Марк. «Зато там безопасно и тихо», — заметила Соня. «И мы не будем привлекать внимание». А про себя подумала, что Лейс прав, их слишком много. К тому же Лера с Глафирой, самые неопытные из них, и не смогут за себя постоять. К тому же... «Гораздо безопаснее будет оставить их под присмотром Федора в лесной глуши, а уже с командой сильных лунатиков отправиться спасать Яра». «Решено!» — кивнул Лис. «Ловим две машины». «Как там эта глухая деревня называется?» — недовольно переспросил Марк. Какушкина? «Каркушина», — сухо поправил Лис. «Но это не важно, до самой деревни мы не поедем». «Это еще почему?» — встряла Глафира. «Чтобы не выследили», — объяснила Лис. «Доедем до коттеджного поселка, где Марк нас в прошлый раз чуть не поймал». «О чем он говорит, Сонь?» Сестра тронула ее за рукав. «Потом объясню». «Да оттуда, до той деревни, двадцать километров по трассе!» Возмущённо воскликнул Марк. «Это если по трассе», — возразила Лис. «А напрямки через лес быстрее». «Ночью через лес?» — Вика вздрогнула. «Там же волки!» Соня поёжилась, вспомнив страшную схватку с волками. Если бы не Адуляр, своим магическим светом разогнавший своры хищников, они бы тогда могли не выжить. А теперь у них нет лунного камня, который может их защитить. А вот волки из леса никуда не делись. «Какие волки?» — напряжённо переспросила Глафира. «Вы ведь, ребята, прикалываетесь?» «Волков боятся в лес не ходить?» — весело заметил Лис, словно бы ему не досталось в той схватке, и направился к дороге. «Шевелите булками!» Яр. За целый день Яр успел пересказать Эмме почти весь месяц приключений, с тех пор, как в команде появилась Соня. Только о том, что случилось ночью на лесном озере между ним и Соней, умолчал. Ведь это касается только их двоих. От воспоминаний о той ночи бросило в жар, Я жадно осушил половину бутылки воды на тумбочке. В голове прояснилось, и он снова повернулся к спящей девушке. Судя по тишине в коридоре, уже наступила ночь, но спать совершенно не хотелось. — На чем я остановился? — Ах, да, кровавой полнолуние. Ты хоть моргни, если тебе интересно меня слушать. — Зря стараешься. Раздался за спиной вкрадчивый голос. Яр порывисто обернулся. В такой поздний час он не ждал посетителей, и незнакомка, неслышно вошедшая в палату, застала его врасплох. На вид ей было лет тридцать, а от цепкого взгляда ее черные глаз мгновенно напрягся. — Не пытайтесь меня гипнотизировать, — предупредил Яр, выдержав взгляд. — Соблазн был велик. Гостью, с ног до головы, одетая в черное, улыбнулась ему, как пантера-кролику, которого собирается съесть на ужин. Какое-то время они настороженно изучали друг друга. Яр не назвал бы женщину красивой, скорее эффектной. Смуглая кожа, крупные черты лица, большой рот. Такие лица врезаются в память однажды и навсегда. В ней чувствовалась какая-то дикая первобытная сила, которая, казалось, вот-вот выплеснется наружу магическим пламенем. Вспыхнет в черных, как ночь, глазах, застроится с кончиков пальцев, окрасит огненными всполохами смоляные волосы. — Кто вы? — спросил Яр, нарушая затянувшуюся паузу. Женщина не ответила. Прошла мимо него к постели Эммы, остановилась в ее ногах. Меньше всего она походила на гостю, пришедшую навестить больную. Уж скорее на ведьму, явившуюся позлорадствовать. Я ощутил смутную опасность и на всякий случай встал у Эммы в голове. «Бедная девочка». В голосе женщины не было ни капли сочувствия. «Ей уже не помочь». «Не говорите так», — резко возразил Яр. «Ты напрасно стараешься, малыш». Женщина усмехнулась и коснулась старинного золотого перстня на левой руке, с рубином в форме сердца. На миг Яру показалось, что рубин раскалился до красна, а затем виски скрутила болью. Как когда гипнотизер пытается силой проникнуть его мысли. Яр стиснул зубы и резко выкинул непрошенную гостью из головы. Она тихонько охнула, убрала руку с кольца и схватилась за висок. Даже так! Она взглянула на него одновременно с досадой и с любопытством, будто не ожидала встретить отпор с его стороны. А ты хорош, малыш. Вам пора. Он встал между ней и кроватью, закрывая собой эмму. Я еще загляну. Она усмехнулась и шагнула к двери. Но прежде чем она вышла за порог, до яра донеслись ее прощальные слова. Бедняжка, Эмма! У нее нет ни единого шанса. Резко хлопнула дверь, и от порыва сквозняка коротко стриженные золотые волосы Эммы шевельнулись. На миг ему показалось, что спящая девушка сейчас откроет глаза и поднимет голову, но ничего не произошло. «Не слушай эту ведьму!» ярко коснулся руки Эммы. «Только не сдавайся!» «Я не сдамся!» Донесся до него тихий, как шелест осенних листьев, голосок. Яр с надеждой взглянул в лицо Эммы, но оно оставалось неподвижным. «С ума он, что ли, сходит?» «Эй!» — тихо позвал он. «Ты меня слышишь? Эмма?» Ответа не было, и Яр отвернулся к глухой стене на месте окна. «Сколько дней он уже здесь томится? Четыре, пять?» «Он совсем потерял счёт времени?» «Тебе не обязательно говорить вслух. Я слышу твои мысли». Внезапно прозвучал ответ которую он уже не ожидал услышать. Яр порывисто обернулся, ожидая увидеть за спиной поднявшуюся с постели Эму. Так близко прозвучал ее голос. Но девушка продолжала неподвижно лежать на кровати, тогда как ее голос звучал в его голове. «Все?» — напряженно уточнил Яр, продолжая мысленный диалог. В ответ донесся тихий смех. «Только те, в которых ты ко мне обращаешься». «Уф, а то я уже...» «Испугался?» — ехидно перебила его Эмма. «Тебе ей что скрывать?» «Каждому ей что скрывать». «Неужели ты думал обо мне что-то неприличное?» — ужаснулась Эмма. «Конечно нет!» — возразил Яр. «Верю, верю. Ты так любишь свою Соню, что других девушек для тебя не существует. Знаешь, я даже завидую ей». Дух Эммы явно кокетничал с ним. И Яр растерянно уставился на неподвижно лежащее на кровати тело девушки. Израненная и искалеченная, она бы ни у кого не вызвала желания пофлиртовать. Ее можно было только пожалеть. Похоже, дух Эммы не видит своего тела и не догадывается о тяжелейших травмах. «Эй!» — позвала Эмма. «Что-то не так?» «Ничего», — поспешно отозвался Яр. А затем осторожно спросил. «Ты помнишь, что с тобой случилось?» Повисла тишина. Наконец Эмма ответила, и голос ее прозвучал растерянно. «Нет. Последнее, что я помню, я была дома, собиралась к друзьям». Яр тоже замолчала в замешательстве. «А ты?» После паузы спросила Эмма. «Ты знаешь, что со мной случилось?» «Нет», — признался Яр. «Но я постараюсь что-нибудь выяснить». «Спасибо», — откликнулась девушка и жалобно призналась. «Мне тут темно и страшно. Помоги мне вернуться». Если бы он только знал, как. Я рассекся, вспомнив, что соседка может услышать его мысли, а вслух пообещал. «Ты вернешься, Эмма, и я тебе помогу. А теперь давай спать, уже поздно». Визит женщины в черном и разговор с Эммой вычерпали его силы до дна. Яр устало опустился на свою кровать и сомкнул веки. «Как там Соня?» — мелькнула мысль. «В своей ли постели она спит? Или снова в бегах, теперь по вине Шахова?» В следующий миг Яр уже крепко спал. Ему снилась Соня, которая ждет его на берегу озера под полной луной. Такси остановилось на краю коттеджного поселка, где их уже поджидали Марк, Глафира и Вика, приехавшие с первой машиной. «Чего так долго?» Марк шагнул к ним. Лис расплатился с водителем, Моробец выгрузил из багажника потяжелевшие рюкзаки. «На заправку заезжали», — объяснила Соня, беря свой рюкзак. «Купили немножко продуктов в круглосуточном магазине». «Немножко?» — Марк хмыкнул, отобрал у нее рюкзак и взвесил в руке. «Да вы весь магазин скупили». От Сони не укрылась, как вспыхнул при этих словах Лис. Он очень болезненно относился к тому, что они тратят деньги Марка, по сути, распоряжаясь средствами его погибшего отца, их врага. И Соне пришлось убеждать друга, что продукты, купленные на деньги Полозова, это самая маленькая компенсация за те беды, что причинил Фёдору отец Марка. «Я сама понесу». Она протянула руку за рюкзаком, но Марка не дал и закинула ношу за спину. «Иди уж, синичка, тебя саму еле ноги держат». А где. Соня обернулась в поисках Глафиры с Викой. «Там». Марк махнул в темноту за желтым кругом от фонаря. Соня прищурилась и заметила девушек, сидевших на картонном ящике у забора. Глафира дремала на плече у Вики. «Буди ее!» Марк махнул Вики, и та потрясла Глафиру за плечо. Блогерша что-то недовольно пробурчала, открыла глаза и осоловела осмотрелась. «Мы где?» Данёс до Соня удивленный возглас. Как все новенькие лунатики, она не вспомнила всего того, что происходило с ней в лунном сне. Она заснула в ванной в коттеджи Марка, а очнулась под звездным небом за городом. И теперь никак не могла понять, как тут очутилась. Пока Вика быстро вводила ошарашенную Глафиру в курс дела, Соня с опаской обернулась на темневший лес. Слишком жива была память о схватке с волками, в которые изрядно потрепали Яра, Лиса и Марка, чтобы по доброй воле соваться в ночную чащу. «Вы уверены, что идти сейчас в лес — это хорошая идея?» — насмешливо протянул Марк. Светиться тут — тоже не лучшая идея», — заметил Лис. «Я посмотрел в Google карту тут в пяти минутах ходьбы есть речка. Предлагаю скоротать время до рассвета на берегу». «Есть возражения?» Он кивнул Глафири и Вики, подошедшим к ним. «Возражений нет», — пробурчала Глафира, не глядя на него. Соня с облегчением кивнула, Лера ее поддержала. Лис был не очень доволен тем, что Марк перехватил инициативу, но кивнул. «Разумно. Где эта речка? Идите за мной». Марк махнул рукой в сторону леса и двинулся по дороге. Глафира шагнула за ним из темноты в свет фонаря, Запнулась и удивленно оттянула горловину Сониной футболки, надетой на ней. «Почему на мне чужие шмотки? И где?» Понизив голос, прошипела она. «Мой лифчик!» Берег реки зарос кустами и ивами, клонившими ветви к воде. Над водой стелился седой туман, в котором тонули небольшие подмостки. А на небе застыла убывающая, но еще почти круглая луна. «Как в фильме ужасов!» — поежилась Глафира. Того, гляди, из воды русалки выпрыгнут!» Все промолчали, но Соня мысленно согласилась с блогершей. Здесь, в отличие от тайного озера, на которое их приводил Яр, ей было не по себе. Марк остановился у Большой Ивы. С одной стороны, к ней вплотную подступали кусты, создавая естественное ограждение. «Предлагаю передохнуть здесь». Соня огляделась. Трава у кустов была примята, а рядом с берегом на голой земле в тусклом свете луны чернели угли от мангала. «А вы в курсе, что на земле, на которой упали угли, четыре года ничего не растет?» — заметил лис, остановившись у пепелища. «Шашлычка бы сейчас!» — мечтательно протянул Муромец. «Тебе лишь бы жрать, великан!» — ухмыльнулся Марк. «А тебе лишь бы языком маловать, пижон!» Вступился за друга лис, бросая рюкзак на землю. С реки донесся громкий всплеск. «Мамочки, русалка!» Глафира испуганно шарахнулась и налетела настоящего рядом Марка. «Эх, жалко ты фотку для блога щелкнуть не успела!» Поддел ее Марка, глядя на расходящиеся по воде круги. «Дурак!» — надулась Глофира. «Сама дурында, рыба испугалась. Это была очень большая рыба!» — обиженно возразила глофира. «Жаль, что я не захватил удочку», — фыркнул Марк. Глофира отошла к кустам, и до Сони донеслись ее глухие бормотания. «Побегаешь еще за мной, как собачонка». Лис молча раскладывал спальник, и Соня вынула из рюкзака свой. До рассвета есть еще пара часов на сон. «Ты умеешь раскладывать спальник?» Лера удивленно следила за младшей сестрой. «Пришлось научиться». Рюкзаков, как и спальников, было четыре на шестерых, и Лис с Муромцем безоговорочно уступили свои девчонкам. Себе приятели постелили плед для пикника. Соня вспомнила, как на точно таком же клетчатом пледе они разделились яром ночь на озере, и ее бросило в жар. Хорошо, что на берегу темно, и никому не видно, как она покраснела. Внезапно она ощутила на себе чей-то пристальный взгляд. За ней наблюдал Марк небрежно прислонившись к стволу Ивы, и на миг ей показалось, что ему стали известны ее сокровенные мысли. Чепуха. Соня шумно вздохнула, выравнивая дыхание. У Марка нет способности к гипнозу, и он никак не мог прочесть ее мысли. То, что было у нее с Яром, только между ними. «А ты?» — она кивнула на плед. «Там места троим хватит». «Уже проверяли?» — весело отозвался Марк и подмигнул ей. «А вы, ребят, с фантазией!» Соня вспыхнула от пошлого намека. Лис молча швырнул Марку какую-то черную тряпку из своего рюкзака. Марк машинально поймал и, взяв за край, брезгливо встряхнул. «Что это?» Соня узнала толстовку Лиса. Он был в ней, когда они вломились в лабораторию за Викой, и воспоминания о том дне вспыхнули в памяти чередой сценок. Хотя с тех пор прошло меньше недели, казалось, это было в другой жизни. Тогда они еще считали Вику своей подругой и думали, что спасают ее, не зная о предательстве. А Марк был на стороне лаборатории и ожесточенно дрался с родным братом. Кто бы тогда мог представить, что теперь им придется объединиться с Марком, чтобы найти Яра? «Подстили себе», — буркнул Лис, не глядя на Марка. «А ты так и будешь подпирать его, боясь испачкать свои дизайнерские джинсы. Я уж лучше постою». Марк бросил толстовку на землю. — Как знаешь. Лис повернулся к нему спиной, но свою вещь забирать не стал, оставляя Марку шанс передумать. Соня с Лерой забрались в спальники. Глафира растерянно топталась, не зная, как подступиться к своему, и Вика помогла ей. — Отдыхайте, девочки! — донёс до них веселый голос Лиса. — А мы будем оберегать ваш покой. — Надеюсь, меня не сожрут комары. Пробурчала Глафира, не привыкшая к походным условиям. Вытянувшись в спальнике, Соня запрокинула голову к звездному небу. Ей уже приходилось ночевать на природе, но в ту ночь она засыпала в объятиях Яра. Она бы отдала все на свете, лишь бы он сейчас был рядом. Соня устало сомкнула глаза и не заметила, как уснула. Сон третий. Соня быстро шагала в темноте через сосновый лес. Путь был знаком ей, ведь сюда ее и остальных лунатиков приводил Яр. Здесь они провели последнюю ночь, накануне кровавого полнолуния. Тогда они шли по лесу на закате солнца, теперь она шагала одна в кромешной тьме, и только серебристая луна скользила впереди, указывая путь. От тишины спящего леса было не по себе, и Соня ускорила шаг. Где-то там, впереди, затаилось заповедное озеро. Где-то там луна светит влюбленным, и на берегу ее ждет яр. От мысли, что уже скоро она увидит его, перехватило дыхание. За спиной выросли крылья, и Соня даже не побежала, полетела через лес. Замелькали сплошной стеной темные сосны и внезапно расступились, оставшись за спиной. Соня с бьющимся сердцем выбежала на берег тайного озера, серебристого в лунном свете. Резко остановилась, переводя дыхание. Обвела взглядом берег никого. Сердце ухнуло вниз. Неужели она ошиблась и пришла сюда напрасно? С озера донесся тихий всплеск. Соня обернулась на звук и увидела, как к берегу приближается пловец. С мокрых темных волос стекала вода, а синие глаза светились, как в лунном сне. «Яр!» Она бросилась навстречу. «Яр» приближался слишком медленно. Соня не стала дожидаться на берегу и бросилась в воду, как была, в кроссовках и в одежде. Кроссовки моментально намокли и увязли выле. Джинсы прилипли к ногам, сковывая движение и мешая идти. Прохладная вода освежала. Яр был уже близко, их разделяли всего несколько метров. Лунная дорожка стелилась между ними, бликами играя на черной воде. — Яр! — Соня рванулась к нему, мечтая скорее обнять. «Наконец-то я тебя нашла!» Яра развел руки в последнем сильном грибке, оставляя на поверхности круги, и встал на ноги, поднимаясь из воды. Капельки серебра заблестели на его обнаженном торсе, заставив Соню задышать чаще. «Какой же он красивый!» Соня, смутившись, подняла глаза и взглянула Яру в лицо. Он молча разглядывал ее, и Соня почувствовала неладное. «Я так соскучилась!» Прошептала она, делая шаг ему навстречу. Но он остался стоять в воде, не делая попытки приблизиться. «Почему ты молчишь?» Соня вдруг сделалось холодно, по коже побежали мурашки. Ей так хотелось согреться в объятиях Яра, но он не тронулся с места. Луна скользнула за облачко, и на лицо Яра легла тень, делая чужим. «Кто ты?» Голос Яра прозвучал глухо и бесстрастно. «Как кто я?» — потрясённо переспросила Соня. «Яр, это же я!» Она шагнула к нему, желая обнять, но он отшатнулся от нее, отступая в глубину озера. «Я тебя не знаю». Яр равнодушно повернулся к ней спиной и, погрузившись по плечи в воду, быстро поплыл от нее прочь. «Яр!» — Соня рванулась за ним. «Вернись, Яр!» Неожиданно берег под ногами оборвался, И Соня с головой ушла в черную ледяную воду, потянувшую ее на самое дно. Из последних сил она вынырнула на поверхность, но увидела только удалявшуюся спину Яра. А затем кто-то невидимый и сильный схватил ее за лодыжки и потянул на самое дно. Сквозь толщу воды Соня увидела серебристую луну, равнодушно взиравшую на нее с небес. А затем наступила темнота. Соня рывком приподнялась в спальнике, выныривая из кошмара и жадно хватая ртом воздух. Небо уже светлело, как перед рассветом. Рядом безмятежно спала сестра. «Что, Соня?» Над ней с тревогой склонился Лис. «Тебе что-то приснилось?» Соня никак не могла надышаться. Сон был таким реальным, словно она в самом деле тонула в ледяном озере. Но не это потрясло ее больше всего. «Яр. Выдохнула она. «Он тебе приснился?» Нетерпеливо спросил Лис. «Он меня не узнал!» Едва Соня произнесла это вслух, из глаз хлынули слезы. «Ну что ты, Софи?» Лис растерянно коснулся ее плеча, пытаясь утешить. «Это же просто сон!» Соня горько разрыдалась и, вскочив на ноги, бросилась к реке. Лера, Глафира, Вика и Муромед спали, и ей не хотелось их будить своей истерикой. У самого берега она споткнулась от чьи-то кроссовки. Перевела глаза на реку и обмерла. Из воды и тумана медленно выходил обнаженный по пояс парень, держа в руках белую лилию. Соня подалась навстречу, не веря глазам. Яр. Но когда она смахнула слезы с ресниц, Морок исчез. Навстречу ей из воды поднимался Марк. Соня стыдливо отвернулась, когда над поверхностью воды показалась белая резинка его боксеров и уперлась в грудь лису, подошедшему сзади. — Вы что тут обжимаетесь? — донеслось ей в спину. Вспыхнув, Соня отпрянула от лиса. Они расступились, пропуская Марка на берег. — Как водичка? — тихо, чтобы не будить остальных, — поинтересовался лис. С обнаженного торса парня стекала вода, совсем как в ее сине у Яра, и Соня поспешно отвела глаза. Ей было неловко находиться рядом с парнем в одних трусах. Однако самого Марка эта ситуация ничуть не смущала. Он держался так, как модель на подиуме. должно быть, это раскованность у него от матери. «Бодрит!» — усмехнулся Марк, проводя рукой по мокрым светлым волосам. В другой руке он держал сорванную речную лилию но не так, как поцелуй любимой. Внезапно Марк улыбнулся, как влюбленный мальчишка, и шагнул вперед. Соня напряглась, решив, что Марк хочет подарить Лилию ей. Но парень прошел мимо, даже не взглянув на нее, и направился к спальникам девочек. Куда он пошел? Лис удивленно вытянул шею. Марк остановился у одного из спальников и, опустившись на одно колено, положил Лилию рядом со спящей девушкой. «Он что, прикалывается?» — поразился Лис. «Он же ее терпеть не может». «От любви до ненависти», — пробормотала Соня. Она была удивлена выбором Марка не меньше Лиса. Она скорее ожидала, что Марк подарит Лилию Вике или даже Лере, но только не Глафири, которую вечно задирал. «Да он точно прикалывается», — фыркнул Лис. «Да нет», — возразила Соня. «Ты разве не заметил? Он в лунном сне». Она еще раньше обратила внимание на то, что глаза у Марка синие. А в лунном сне лунатики не скрывали своих истинных чувств, и все тайное выплывало наружу, как однажды уже случилось во время лунных тренировок в деревне у Фёдора. Тогда Лис почти признался в любви Сони на глазах у всех, а Муромец напрашивался на вики Серьезно? У Лиса даже челюсть отпала. «Тогда вот что, в самом деле в нее втрескался?» Оставив на траве рядом с Глафирой и Лилию, синеглазый Марк подошел к Иве и устало опустился на землю. Так и не одевшись, он прислонился спиной к дереву и прикрыл глаза. Через минуту парень размеренно задышал, погружаясь в обычный сон. «Ну дела!» — присвистнул лис. Муромец, встревоженный его свистом, приподнялся с пледа. «Что, уже утро?» «Тише!» — шикнул лис. «Девочки еще спят». «А Соня?» Муромец уставился на нее мутным взглядом. А Соне приснился яр. Лиз, осекшаяся, взглянул на нее. Но Соня уже справилась с истерикой, охватившей ее после ночного кошмара, и теперь с тревогой смотрела на мокрого Марка. Замерзнет же. «Умоюсь все расскажете», тихо сказал мурмец и потопал к речке. А Соня схватила с земли плед и накрыла им спящего Марка. «Какая забота!» Донеслось до нее недовольное бормотание лиса. Соня быстро отошла от Марка и бросила лису. Не хочу, чтобы он простудился. Он нам понадобится, чтобы спасти Яра. А ты уверена, что он так уж хочет спасти брата? Лично я нет. Тогда зачем он с нами? Хороший вопрос, Софи. Спроси у своей интуиции. Соня отвернулась к реке. Разговор с лисом оставил смешанные чувства. Соня надеялась, что общая цель спасение Яра объединит их. Но не все было гладко между участниками команды. Лис и Марк не скрывали обоюдной неприязни, Муромец был на стороне друга и тоже смотрел на Марка волком. Над кронами спящих деревьев таяла луна, небо стремительно светлело. Начинался новый день.